Обратилась к нему Настасья Филипповна. — Вот как твою невесту мужик торгует. — Он пьян, — сказал князь. — Он вас очень любит. — А не стыдно тебе потом будет, что твоя невеста чуть с Рогожином не уехала? — Это вы в лихорадке были, вы и теперь в лихорадке, как в бреду. И не постыдишься, когда потом тебе скажут, что твоя жена у Утоцкого в содержанках жила? — Нет, не постыжусь.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 Ведь почти что неприлично. Рогожин, ты погоди уходить-то.